Глава двадцать первая. В Лос-Анджелесе стояло время Лэнча, им потребовалось более 25 пяти минут, чтобы покрыть две мили между своей штаб-квартирой и отделением анатомии. Доктор Уинстон ждал их в комнате 2Б, в той же секционной, где они были раньше. — Так что у вас есть для нас, док? — спросил Хантер, прикрывая правой рукой нос. — Может, вы хотите маску, Роберт? Их у нас достаточно сказал доктор Уинстон, видя, что Хантер испытывает неудобство. Нет, со мной все в порядке. Но если бы вы могли изложить побыстрее, это было бы великолепно. Хорошо, следуйте за мной. Доктор подошел к столу из нержавеющей стали. Хантер и Гарсия последовали за ним. Обезглавленное тело священника было чисто вымыто. Знакомое v образное рассечение тянулось от каждого плеча до лобковой кости и сейчас было зашито. Большие черные стежки выделялись на мертвенно-бледной коже, как следы ядовитых когтей. Отпечатки пальцев подтверждают, что жертва действительно Брэд Стюарт Николс, он же отец Фабиан. Время смерти — где-то между десятью вечера и полуночью среды. Хантер кивнул. «Это время, когда церковь закрывается. Если не считать того места, где была отделена голова, на теле нет других травм» сказал доктор, натягивая новую пару латексных перчаток. Обезглавлен он был не после смерти. В житейских терминах это и было причиной смерти. Имеется интересный факт. Ничто не указывает, что жертва была обездвижена. Никаких потертостей, никаких следов на запястьях или лодыжках. — Не был ли он одурманен? — спросил Хантер, наклоняясь, чтобы рассмотреть обрубок шеи. Уинстон слегка покачал головой таксикологи не нашли никаких анестетиков». «Почему ты думаешь, что он мог быть одурманен?» — повернулся Горсек к Хантеру. «Большинство людей сопротивляются, если их собираются обезглавить». Кивнув, доктор Уинстон выразил свое согласие. «Поскольку нет никаких ран, которые возникают при обороне, мы знаем, что священник не сопротивлялся. Обезглавить цель, которая движется, нелегко». — Мог ли священник получить удар и потерять сознание? — спросил Гарсия. — Я учитываю такую возможность, — ответил доктор Уинстон, подходя к столу с другой стороны. — Но, учитывая отсутствие головы, не могу это утверждать. Гарсия кивнул. — Есть только одна деталь, отрицающая эту возможность, — продолжил доктор, указывая на обрубок шеи. Голова была отрублена одним мощным ударом, без сомнения, очень острым и точным оружием. Никаких зазубрин. Ее не отпиливали. По данным команды криминалистов, нет никаких зазубрин вмятин. Ничего нет и на полу, окружающем тело. Если жертва без сознания лежала на полу, удар острова обезглавливающего оружия должен был без сомнения оставить какой-то след. Но линия разреза на шее позволяет предполагать, что священник был в выпрямленном положении. Может быть, стоял на коленях или сидел. Удар наносился сверху слева от жертвы, исходя из того, что киллер правша. Несколько молчаливых секунд Хантер обдумывал слова доктора. «Я не верю, что священник получил удар и потерял сознание». Он отошел от тела и прислонился к стойке с микроскопами. «Почему же?» — спросил Гарсия. «Ведь таким образом убийца значительно упростил бы себе задачу». «Убийца не стремился ни к легкости, ни к простоте» ты же видел жестокость на месте преступления. Келлеры-садисты редко проявляют сочувствие. Убийство жертвы, которое находится без сознания, редко дает ему удовлетворение. Такой келлер хочет видеть страх жертвы. Я ручаюсь, что он смотрел в глаза отца Фабиана, когда наносил смертельный удар. Гарсио содрогнулся всем телом. Тогда, если отец Фабиан был в сознании, почему же он не сопротивлялся?» или, по крайней мере, не поднял руки, чтобы защитить лицо. Это так естественно? Он был слишком напуган для такого движения, — предположил Хантер. Вполне возможно, — признал доктор Уинстон. То есть ты считаешь, что он сидел как статуя, пока Келлер делал замах? — Это бывает, — кивнул доктор Уинстон. Обычное дело, в зависимости от того, насколько напугана жертва, мозг просто отключается моторные рефлексы никуда не поступают. И пусть даже жертва хотела бы сдвинуться, она не в состоянии этого сделать. То есть, применимы термины «застыл от страха и окаменел», подвел итог Хандер. Гарсио снова уставился на тело священника. «Бедняга. А как насчет оружия, док? Топор?» «Топор достать нетрудно. Но с ним очень нелегко справляться и контролировать», — объяснил доктор. «Он неуклюжий, тяжелый» и, что бы вы ни видели в кино, длина его лезвия далеко не идеально для обезглавливания. Киллеру полагалось бы быть идеальным дровосеком, чтобы одним ударом добиться такой точности. «Какие предположения? Что мы должны искать, док?» Оба детектива уставились на доктора Уинстона. «Поскольку пока мы так и не обнаружили голову, я могу анализировать только разрез на шее. Судя по его чистоте и точности, Я бы сказал, что такой тип разреза может быть сделан самурайским мечом». «Самурайским?» — Гарсия вытаращил глаза. «Как у ниндзя?» — доктор Уинстон рассмеялся. «У них не такие мечи. Но идею вы уловили». Доктор внимательно посмотрел на детективов, после чего подошел к шкафу за их спинами и открыл дверцу. «Я хочу показать вещь, которая сможет вам помочь».